Глава 42. Солнце в Дребезги разбивалось о воду, его сверкающие как хрусталя осколки пускали во все стороны солнечные зайчики, которые плясали на волнах, кативших по мениску залива. Огненные птицы кружили стаями на фоне предзакатного неба, и все как одна плавно разворачивались в полёте, напоминая полощащие на ветру шёлковые знамена. Стоя возле ниской стены мечети Хадже Али, я наблюдал за тем, как паломники и местные правоверные мусульмане переходят с беломраморного острова на берег по плоским камням-перешейкам. Они знали, что скоро прилив затопит дорожку, и тогда добраться до берега можно будет только на лодке. Кающиеся грешники или поминающие близких прихожане накидали в воду цветы, унесенные в море отливом, и теперь эти яркие или увядшие бело-серые гирлянды возвращались с поднимающейся водой и усеивали перешеек любовью, тоской и желаниями, которые тысячи разбитых сердец поверяли океану каждый отмеряемый волнами день. А мы... Преступные братия пришли к святилищу, чтобы, как полагается, почтить память нашего друга Салмана Мустана и помолиться за упокой его души. Мы впервые собрались все вместе после той ночи, когда его убили. Несколько недель мы прятались по углам, залечивая раны. Пресса, разумеется, бушевала. Слова резня и кровавая бойня заполняли страницы бомбейских газет так же густо, как тюремщик мажет маслом свою булочку. звучали абстрактные призывы к правосудию и требования безжалостно покарать виновных. Бомбейская полиция несомненно могла арестовать виновных. Она прекрасно понимала, кто оставил кучу трупов в доме Чухи. Но существовали четыре очень веские причины, по которым полицейские предпочли не принимать решительных мер. Причины гораздо более убедительные для них, нежели показное негодование прессы. Во-первых, ни по соседству, ни тем более в самом доме, ни в каком-либо другом уголке Бомбея не нашлось желающих давать показания против нас даже негласно. Во-вторых, была окончательно уничтожена банда Сапны, что полицейские и сами сделали бы с удовольствием. В-третьих, бандиты из группировки Чухи убили несколько месяцев назад полицейского, когда он накрыл их центр торговли наркотиками около фонтана Флоры. Преступление считалось нераскрытым, потому что у копов не было доказательств. но они знали, чьих рук это дело. Кровопролитие в доме Чухи было той расправой с крысой и его дружками, которую они сами хотели бы учинить, и рано или поздно учинили бы, если бы Салман их не опередил. И наконец, в четвёртых миллионы рупий, экспроприированных из казны Чухи, и щедрым потоком изливавшихся на судейские ладони, вынуждали полицейских лишь безпомощно пожимать плечами. В конфиденциальной беседе копы сказали Санджаю, новому главе бывшего совета Кадерхана, что досье на него заведено и что, осуществив эту акцию, он исчерпал отпущенные ему лемиб безнаказанных громких дел. Они хотели спокойствия и, понятно, стабильных доходов, и предупредили, что если он не будет держать своих людей в узде, они сделают это за него. И, кстати, Добавили они, приняв подношение в 10 тысяч рупий, прежде чем выпихнуть его пинком под зад на улицу. «У вас там ошивается этот... Абдулла! Мы не хотели бы видеть его в Бомбее. Он однажды уже умер здесь и умрет еще раз, уже окончательно, если не уберется куда подальше». Спустя какое-то время мы выбрались из своих нор и вернулись к прерванной работе в мафии Санджая, как это теперь называлось. Я покинул временное убежище в Гоа, и мы с Кришной и Виллу возобновили свою деятельность в паспортной мастерской. Получив приглашение явиться в мечеть Хаджи Али, я прибыл туда на своём Энфилде и вместе с Абдулой и Махмудом Милбафом прошёл по перешейку. В наше распоряжение предоставили один из множества балкончиков, расположенных по периметру мечети. Первым затягивал молитву Махмуд, стоявший на коленях впереди всех лицом к Мекке. Ветер трепал его белую рубашку, и он говорил от лица всех собравшихся. Славы тебе, наш Господь, Повелитель Вселенной, милостивый и великодушный Судия на страшном суде. Тебе одному мы поклоняемся и к тебе одному мы обращаемся за помощью. Направь нас на путь истинный. Фарид, Абдулла, Амир, Файсал и Назир, мусульманское ядро совета, преклонили колени позади Махмуда. Санджай был индусом, Эндрю христианином, Они стояли вместе со мной в некотором отделении от основной группы. Я склонил голову и сложил руки перед собой. Я знал слова молитвы и простейшие правила ритуала, как надо стоять при молитве, как кланяться. Если бы я присоединился к Махмуду и другим, они были бы рады этому, но я не мог заставить себя сделать это. Я не мог так легко забыть о своих преступлениях и отдаться молитве. У них же это получалось инстинктивно. Я обращался про себя к Салману, желая ему найти покой, где бы он ни находился. Но я слишком остро ощущал темноту в своём сердце, чтобы обратиться к Богу. Я чувствовал себя самозванцем, чужаком на этом островке религиозного поклонения, погружённом в золотисто-сиреневый вечерний свет. И слова, произносимые Махмудом, казалось, относились непосредственно ко мне, к моей поруганной чести и поблекшей гордости. Те, кто навлёк твой гнев, те, кто сбился с пути. После молитвы мы, согласно обычаю, обнялись друг с другом и направились вслед за Махмудом к берегу по тропинке. Мы все молились каждый по-своему, и все оплакивали Салмана, но мы были не похожи на группу богомольцев, посетивших святилище. На нас были модные костюмы и тёмные очки. У всех, кроме меня, имелись при себе часы высшей марки, золотые кольца, цепи и браслеты, стоимость которых превышала годовой заработок процветающего контрабандиста. И мы шли, сознавая свою значительность, той пританцовывающей походкой, какой ходят все гангстеры, когда они вооружины и готовы вступить в схватку. У нас был настолько колоритный и угрожающий вид, что приходилось чуть ли не с силой всучивать пачки банкнот профессионально нищим на перешёлке. Три автомобиля ждали у парапета, примерно в том месте, где мы стояли с Абдуллой в ту ночь, когда я познакомился с Кадрэпхаем. Позади них был припаркован мой Энфилд. «Поехали с нами на обед!» Радушно пригласил меня Санжай. Было бы, конечно, неплохо отвлечься от грустных мыслей после траурной церемонии, тем более, что меню включало наркотики и симпатичных непритязательных девушек. Я был благодарен за приглашение, но отклонил его. Спасибо, но мне надо встретиться с одним человеком. А, эй, приводи её с собой. Понимаешь, у нас серьёзный разговор. Так что увидимся позже. Абдулла и Назир пошли проводить меня до мотоцикла, и успели мы сделать двух шагов, как нас нагнал Эндрю. Лин, я хочу поговорить с тобой, ну, насчёт того, что произошло тогда на автостоянке. Я хочу сказать, что я сожалею. Ну, В общем, я прошу прощения у тебя, я... Да ладно, все в порядке. Нет, не в порядке. Он взял меня за локоть и отвел в сторону, где нас не могли услышать. Я не сожалею о том, что сказал Кадыр Пхая. Он, конечно, был наш босс и все такое, и ты, я знаю, ну, вроде как любил его. Ну да, вроде. Все равно я не сожалею о том, что сказал. Понимаешь, со всеми своими благочестивыми речами Кадыр Пхай не помешал гони его бандитам и зрубить маджида на куски, чтобы сбить копов со следа. А ведь Маджид был вроде как его старым другом. Да, но... И потом все эти его принципы и правила все равно были без толку. К нам перешли от чухи все его источники дохода. Санжай поручил мне заниматься девушками и видеофильмами. А Файсал с Амиром идут руководить торговлей Горадом. Они, как и я, вошли в состав нового совета. Мы заработаем на этом охрененные деньги. Дни Кадарпхая прошли, они позади. Я посмотрел в светло-карие глаза Эндрю и тяжело вздохнул. После той ночи на автостоянке я испытывал неприязнь к нему. Я не мог забыть произнесённых им слов, которые чуть не привели к драке. И то, что он сказал сейчас, ещё больше разозлило меня. Если бы мы только что не поминали нашего общего друга, я съездил бы ему по роже. Знаешь, Эндрю, не могу сказать, чтобы твоё извинение так уж меня утешило. Это это было не извинение, Лэн. Извиниться я хочу за то, что сказал твоей матери. Об этом я очень сожалею, поверь. Прости меня, пожалуйста. Это было очень низко, как говорить так от твоей матери да и вообще от я не будь. Ты был бы в своём праве яро, если бы врезал мне за это. Матери это святое, яр, и я уверен, что твоя мать очень достойная женщина. Так что, в общем, прими мои извинения, пожалуйста. Э, да ладно, всё в порядке. Сказал я и протянул ему руку. Он схватил ее обеими своими и с чувством встряхнул. Мы с Назиром и Абдуллой подошли к моему мотоциклу. Абдулла был необычайно молчалив. Его молчание повисло между нами, как зловещая угроза. Ты сегодня уезжаешь в Дели? Да, в полночь. Я провожу тебя в аэропорт? Спасибо, лучше не надо. Я проскользну незаметно для полицейских. А если ты будешь со мной, они обратят на нас внимание. Но мы, может быть, увидимся в Дели, и потом есть работа на Шри-Ланке. Я хочу сделать ее вместе с тобой. Не знаю, старик, там ведь война на Шри-Ланке. Нет такого места, где не было бы войны, и нет человека, которому не пришлось бы воевать. Все, что мы можем сделать, это выбрать, на чьей стороне драться. Такова жизнь. Надеюсь, что она не вся в этом, братишка Ну, черт, может быть, ты и прав Я думаю, ты мог бы поехать туда со мной Продолжал он настойчиво, хотя и было видно, что это ему нелегко Это будет последняя работа, какую мы сделаем для Кадр-Пхая Для Кадр-Пхая? Кадр-Хан попросил меня сделать это для него Когда из Шри-Ланки придет сигнал И теперь сигнал пришел «Слушай, братишка, я не понимаю, о чем ты говоришь. Объясни толком, что ты имеешь в виду? Что за сигнал?» Обратившись к Назиру, Абдулла быстро заговорил с ним на Урду. Тот несколько раз кивнул и сказал что-то насчет имен. Вроде бы, что не надо упоминать имен. Затем Назир широко, дружески улыбнулся мне. «На Шри-Ланке идет война». Тамильские тигры сражаются с регулярной армией. Тигры — это индусы. Еще там есть сингальцы, которые буддисты. И рядом с ними живут тамильские мусульманы, которые ни с кем не воюют. У них нет ни оружия, ни армии. Все их убивают. И никто не защищает их. Им нужны паспорта и деньги. Мы поедем, чтобы помочь им. Кадр Мхай задумал это дело. Должны поехать трое. Абдулла, я... И один горо, то есть ты, всего трое. Я был его должник. Сам Назир ни за что не стал бы напоминать мне об этом и не обиделся бы, если бы я отказался ехать с ним. Мы слишком многое пережили вместе. Но я был обязан ему своей жизнью, и отказать ему было очень трудно. И к тому же в широкой улыбке, которую он одарил меня, столь редкой для него, было что-то мудрое, душевное и щедрое. «Как будто он предлагал мне нечто большее, чем просто общую работу, которая позволит мне вернуть ему долг. Он винил себя в смерти Кадера и знал, что я тоже чувствую себя виноватым и стыжусь того, что не выполнил своей роли защитника американца. Он дает мне шанс. Он дает мне возможность поставить точку в этом деле». Подумал я, переводя взгляд с него на Абдулу и обратно. «А когда вы собираетесь ехать туда?» «Скоро, братишка». Через несколько месяцев, не позже. Я сейчас еду в Дели и пришлю за тобой кого-нибудь, когда наступит время. Через два-три месяца. Внутренний голос, даже не голос, а шепот, чье эхо раздавалось у меня в ушах, как свист камешков, пущенных по гладкой поверхности озера, предупреждал меня. Не езди. Он убийца, киллер. Не делай этого. Оставь их прямо сейчас. Шепот был, безусловно, прав. Абсолютно прав. Хотелось бы мне сказать, что я долго колебался, но я принял решение в считанные секунды. Договорились. Через 2-3 месяца. Произнёс я, протянув Абдуле руку. Он взял её двумя своими и пожал. Я посмотрел на Зиру в глаза и сказал с улыбкой: Мы сделаем это для Кадара. Мы завершим его дело. Челюсти Назира крепко сжались, мышцы щёк напряглись, оттянув уголки рта вниз. Опустив глаза, он мрачно разглядывал свои ноги в сандалиях, словно это были непослушные марионетки. Затем он вдруг бросился на меня и обхватил руками, сцепив их у меня за спиной и чуть не раздавив мою грудную клетку. Это был мощный борцовский захват, объятие человека, чье тело умело выразить то, что чувствовало сердце разве что в танце. Он оборвал свои объятия так же резко и неловко, разъяв руки и оттолкнув меня своей грудью.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 Я завёл свой Энфилд и, оттолкнувшись ногами от мостовой, направил его в сторону наночёк и калабы. "Сач, аурхимат!" крикнул мне вслед Абдулла. Я кивнул и помахал ему в ответ, но не мог себя заставить повторить наш девиз. И я не был уверен, что в моём решении поехать с ними на Шри-Ланку было так уж много правды и храбрости. С этими чувствами я оставил их позади. всех их и отдался тёплому встречному ветру и ритму уличного движения. Кроваво-красная луна поднималась из моря, когда я выехал на шоссе, ведущее к Нариман-Пойнт.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 И тут я увидел ее. Она сидела на борту старой рыбацкой лодки, почти целиком засыпанной песком, из которого торчал в основном лишь нос. На ней было длинное платье с альвар-камис и свободные панталоны. Подтянув к себе колени и упершись подбородком в сложенные руки, она задумчиво глядела на темные волны. «Вот за это ты мне и нравишься», — сказал я, присаживаясь на леер лодки рядом с ней. Привет, Лин, улыбнулась она. Её зелёные глаза были тёмными, как вода залива. Рада видеть тебя. Я уж думала, что ты не придёшь. Ещё немного, и я вообще не знал бы, что ты хочешь встретиться со мной. Мне повезло, что я увидел Дидева в последний момент перед его отъездом, и он сказал мне: "Когда судьба устаёт ждать, остаётся надеяться только на везение". Ох, жить фразочки твои. Старые привычки живучи и ещё больше лживы. Его взгляд обшарил моё лицо, словно ища знакомые ориентиры, за которые можно было бы зацепиться. Улыбка её медленно угасла. Мне будет не хватать дяди. Мне тоже, отозвался я, думая, что он в этот момент по всей вероятности уже летит в Италию. Но вряд ли он надолго задержится там. Почему? Я поселил в его квартире зятекальных Джорджа, чтобы они за ней присматривали. Ух, ничего себе. Да, русские, если это не заставит его вернуться как можно скорее, то боюсь, он застрянет там навечно. Ты ведь знаешь, как он любит свою квартиру. Она не ответила. Взгляд её был серьёзен и сосредоточен. Хочет вернуться в Индию. Бросила она ровным тоном, наблюдая за выражением в моих глазах. Где он? В Дели, точнее, около Дели. Когда он вернулся? Сообщение пришло 2 дня назад, я проверила его, и похоже, это он. Какое сообщение? Она перевела взгляд на море и испустила долгий медленный вздох. У Джиты есть доступ ко всем телеграфным линиям. По одной из них пришло сообщение о новом духовном лидере по имени Халед Ансари, который пришёл пешком из Афганистана, собрав по пути толпы своих последователей. Я попросила Джиту проверить сообщение. Его люди послали запрос с описанием внешности Халеда, и всё совпадает. Ну, слава богу. Слава богу. "Да, пожалуй", пробормотала она. Намёк на прежнее озорство и таинственность промелькнул в её глазах. "Значит, ты уверена, что это он? Да, настолько, чтобы поехать к нему?" ответила она, опять посмотрев на меня. "Ты знаешь точно, где он находится сейчас?" "Нет, но знаю, куда он направляется". "И куда же?" "В Воронаси. Там живёт Идрис, учитель кафедха". Он уже очень стар, но всё ещё преподаёт. Учитель Кадэрпхая? воскликнул я, поражённый тем, что за все сотни часов, в течение которых я вёл философские беседы с Кадэрпхаем, он ни разу не упомянул этого имени. Да, я встречалась с ним однажды сразу после приезда в Индию. У меня было даже не знаю, как назвать, нежное расстройство, наверное. Я летела в Сингапур и даже не помнила, как я попала на самолёт. Совершенно расклеилась. Кадер был на том же самолете. Он обнял меня, и я все ему рассказала. Все до конца. Следующее, что я помню, это пещера со статуей Будды. Рядом это Тедрис, учитель Кадера. Она помолчала, мысленно перенесясь в прошлое, затем, встряхнувшись, вернулась к действительности. Я думаю, Халет хочет увидеться с Тедрисом. Он всегда мечтал встретиться со Старым Гуру. Это у него было прямо навещевой идеей. Не знаю, почему он не встретился с ним раньше. Но думаю, что собирается сделать это теперь. Может быть, он уже там. Он всё время расспрашивал меня о нём. Это от Идриса Кадер впервые услышал о теории разрешения. И... Какой теории разрешения? Кадер так её называл и говорил, что Идрис познакомил его с ним. О Кадре это было философия жизни, учение о том, что вся вселенная непрерывно стремится к усложнению. Я знаю, он часто говорил со мной об этом. но он не называл это теорией разрешения и никогда не упоминал Идриса. Странно. Он очень любил Идриса. Тот был для него кем-то вроде духовного отца. Однажды он назвал его учителем всех учителей. И я знаю, что он хотел отойти от дел и поселиться в Варанаси, где-нибудь недалеко от Идриса. Так что именно туда я поеду, чтобы найти Халеда. Когда поедешь? Завтра. Ясно. Это это как-то связано с тем, что было у вас с Халедом раньше. Здраслин, иногда ты бываешь просто невыносим. Я резко поднял голову, но ничего не сказал на это. Ты знаешь, что Улла тоже вернулась? Спросила она, помолчав. Нет, когда? Ты видел её? Я получил от неё записку. Она остановилась в президенте и хотела встретиться со мной. И ты пошла? Нет, я не хотела. А ты пошёл бы, если бы она пригласила тебя? Да, наверное, ответил я, глядя на залив, где лунный свет играл на гребешках волн, извивавшихся как змей. Но не ради неё, а ради Маддена. Я видел его недавно. Он по-прежнему сходит по ней с ума. И я видел его сегодня. Сегодня? Да, как раз перед тем, как прийти сюда. Он был у нее. Я пошла в президент прямо в ее номер. Там был один парень, Ромеш. Это его друг, Мадена говорила о нем. Да, этот Ромеш открыл мне дверь. Я вошла и увидела Улу, которая сидела на постели, прислонившись спиной к стене. А Мадена лежала у нее на коленях, пристроив голову на ее плече, с этим своим лицом. Да, я знаю, жуткое зрелище. Эта сцена была какой-то совершенно невероятной.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 Это выглядело очень странно и порядком стряхнуло меня. Бывают вещи настолько непостижимые, что они даже бесят тебя. А чего она хотела в смысле? Почему она пригласила тебя? Ага, понимаю твой вопрос. Ули всегда надо что-то конкретное. Она посмотрела на меня. Я приподнял одну бровь, но ничего не сказал. Она хотела, чтобы я достала паспорт для Мадена. Они живут здесь уже много лет, и он давным-давно просрочил свою визу.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 Ответила она, глядя на меня с такой страстной интенсивностью, что сердце у меня стало колотиться о грудную клетку. «Очень глупая ошибка», — сказал однажды Дидье, «оставаться наедине с человеком, которого ты любил, хотя и не следовало бы». Что ты делаешь сейчас, Лин? Сижу тут на берегу, рядом с тобой. Я имею в виду вообще. У тебя дела в Бомбее? А что? Я хотела спросить тебя, ты не поехал бы со мной искать Халеда? Ха-ха-ха!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 «А почему ты решила пригласить меня сейчас?» «А почему бы нет?» «Это не ответ, Карла». «Окей». Вздохнула она, взглянув на меня, и опустила взгляд на песчаные узоры, которые плел морской бриз. «Наверное. Наверное, я хотела бы попробовать, не получится ли у нас что-нибудь вроде того, что было в Гуа». «А как же биджит?» Спросил я, не поддаваясь на провокацию. «И как он относится к тому, что ты отправляешься на поиски халедов?» Живем каждый сам по себе Делаем что хотим, ездим куда хотим Довольно Заметил я, с трудом подыскав слово Которое не звучало бы оскорбительно Беспечное Заявление Дидье сказал, что Джит Сделал тебе предложение Ну да И? И что? И ты собираешься принять его предложение Ты выйдешь за него? Да, думаю выйду Почему? А почему бы и нет? ты повторяешься. Прости. Я действительно привыкла в последнее время совсем к другому обществу. Ты спрашиваешь, почему я выхожу за Джэта? Он хороший парень, молодой, здоровый, богатый. Чёрт, я думаю, потрачувать деньги с большим толком, чем он. Она ещё говоря: "Ты готов умереть от любви к нему?" Она засмеялась, но потом внезапно посерьёзнев, повернулась ко мне.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 но в сердце у меня был холод. Та беспомощная, мечтательная любовь, которая воспаряла к небесам и проваливалась в бездну, прошла, и в этот миг холодного обожания, наверное, так это следовало называть, я почувствовал, что власть, которую она надо мной имела, тоже ушла в прошлое. Или даже больше, эта её власть, её сила перешла в меня, стала моей силой. Все козыри были у меня на рука.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 Или, может быть, вспоминала когда-то написанное, но так и не отправленное. Я знала. Знала, что ты спросишь меня об этом. И, наверное, поэтому так долго не хотела встречаться с тобой. Я спрашивала людей о тебе и не пряталась. Но до сегодняшнего дня не предпринимала никаких попыток, никаких шагов, чтобы встретиться, потому что знала, что ты за дашептва образ. Если тебе это как-то поможет ответить, то могу сказать, что я знаю. Это ты сожгла дворец мадам Жу. Это гонит тебе сказал. Не они. Нет. Я сам бедался. Гонию устроил это пере меня. Это был последний раз, когда я говорила с ним. Я в последний раз говорила с ним за час до его смерти. Он ничего не сказал тебе о ней? Спросила она, очевидно, надеясь, что хоть что-то ей не надо рассказывать самой. О мадам Жу? Нет ни слова. А мне он много чего рассказал о том, что я не знаю. Наверное, это его рассказы довели меня до точки. Он сказал, что она послала Раджана следить за тобой и навела на тебя копов после того, как он сообщил ей, что мы занимались любовью. Я всегда ненавидела. Но это было той каплей, которая переполнила чешу терпения. Она не могла допустить, чтобы у нас с тобой все получилось, чтобы все было хорошо. Гани был обязан мне кое-чем.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 Поконечнулась в самолете рядом с Кадаром. Она успокоилась. Я подобрал свернутую спиралью раковину, заостренную на конце. Я сжимал ее в кулаке, пока наконечник не проткнул мне кожу и тогда отбросил на песчаную рябь воды. Подняв голову, я увидел, что она смотрит на меня, сосредоточенно нахмурившись. Что ты хочешь знать? Почему ты никогда не говорила мне о Кадарпхайе?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 Господи Карло. Глаза её сузились, когда она увидела жёсткое и разочарованное выражение моего лица. Не убийство, разумеется, добавила Карло. Её, по-видимому, шокировало то, что я счёл её способной замыслить кровавые злодеяния. Это Ганни повернулся таким образом, для того, чтобы перенаправлять контрабанду в Бомбии, из Бомбея в Бомбей, и ему нужна была помощь людей, которые не хотели её предоставлять.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 Мы уже встречались с ним по делам, я ему нравилась И я работала с ним, пока это было надо Кадеру В то время, как ты был в тюрьме А затем я просто бросила это все С меня была довольна Но потом ты вернулась к нему Я пыталась уговорить тебя остаться в Гоа вместе со мной Почему? Что значит «почему»? Она нахмурилась, вопрос, казалось, раздражал ее Почему ты пыталась уговорить меня остаться? Разве это не очевидно? Нет. Извини, но не очевидно. Ты любила меня, Карла? Я не имею в виду так, как я тебя, но ну, хоть сколько-нибудь. Ты любила меня хоть немного? Ты мне нравился? Ну да, да. Но да. это правда. Ты мне нравился больше, чем кто-либо другой. Для меня это совсем не мало. И я молчал, сжав зубы и отвернувшись. Выждав несколько секунд, она продолжила. Я не могла сказать тебе, Кадери, Лена не могла. Это было бы всё равно, что предать его. Ну да, предать меня это запросто. Чёрт подери, Лина, это не было предательством, всё было по-другому. Если бы ты остался со мной в Гоа, мы бы вместе вышли из игры. Но даже тогда я не смогла бы сказать тебе. Да и какое это имеет значение? Ты не захотел остаться со мной? И я думала, что никогда больше тебя не увижу. А потом Кадер прислал мне известие, что ты убиваешь себя героином в притоне у Гупты, и что я нужна ему, чтобы вытащить тебя оттуда. Поэтому я вернулась и опять стала работать на него. Все-таки я не понимаю, Карл. Чего ты не понимаешь? Сколько времени ты работала на него и на Гони до того, как началась эта заварушка с сопной? Около четырех лет. Значит, ты должна была видеть немало из того, что творилось, или, по крайней мере, слышать об этом. Ты неизвестно ради чего работала на бомбейскую мафию, или точнее на эту гребаную группировку, точно так же, как и я.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 И хотя я старался замаскировать свою недоверчивость, усеянную колючками ригористического осуждения, я понимал, что она почувствовала это в моём тоне. Когда я закончил свою вопросительно-обвинительную речь, она хотела ответить мне сразу же, но затем сделала паузу, словно решила изменить свой ответ. "Ты полагаешь?" произнесла она наконец, хмурясь с некоторым удивлением. Что тогда я уехал в го, потому что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 Не испытывала никаких сожалений. Я как бы понимала, что это необходимо. И просто обстоятельства сложились так неудачно, что это случилось с тобой. Но я ничего не чувствовала. Именно это заставило меня бросить все. Как же в го? Ты же не можешь сказать, что и там ничего не чувствовала. Да, конечно. Я верила, что ты найдешь меня. И когда ты нашел, это было чудесно. Я начала думать, вот что это такое.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 Я раскаиваю, и раскаиваюсь по-прежнему, только в том, что не сожалею об этом. И именно поэтому я хочу поехать к Холеду и Эдрису. Я абсолютно холодна внутри, Лин. Нет, мне нравятся многие люди, многие вещи. Но я не люблю их, я даже себя не люблю. Я равнодушна ко всему и ко всем. А самое странное, Лин, что я не хочу.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 Я чувствовал, что я свободен, что я выполнул наконец из любви, которая раскрылась внутри меня, как чашечка лотоса. Мы вместе падали вдолью её длинных чёрных волос в полость рыбачьей лодки, затанувшей в тёплом песке. Когда наши губы расстались, в её зелёных, как море, глазах вспыхнули звёзды, проникшие в них с нашим поцелуем. Целая эпоха страстной тоски по любви переливалась из этих глаз в этих глазах во мне. Вsoulы эпоха страсти переливалась из моих серых глаз в её. Всё жгучее желание плоти и взголодавшееся по надежде текло потоком из глаз в глаза. Наша первая встреча. Ты здесь? Остроумные беседы в Леопольде. А потом можешь проводить меня домой? Если хочешь. О чём речь? Я буду здесь. Приют стоящих монахов. Ну и как это всё тебе? Это невероятно. Небесная деревня А в чем дело? Да, просто я удивлен Я всегда думал, что тебе должно быть хорошо одной Ты представлялась мне не то, что нелюдимой Но немного в стороне от других Выше окружающего Холера Я пришла помочь тебе Помочь? В чем? Да в том, что ты делаешь Я хочу помочь своим ближним В шествии крыс Не двигайся Секреты, которые она обессиленно поведала мне на грани сна И если тебе уж так необходимо все знать То она рассказала, что она сделала с ними перед тем, как убить Как она издевалась над ними, пока они не умерли Песнь в лодке под воротами Индии Что такое? Боже, посмотри на часы Гроза, сделавшая нас любовниками Я люблю тебя, все будет хорошо, вот увидишь Радость и уединение в Гоа И наша любовь, отражавшаяся тенями в стекле Последнюю ночь перед войной Все слова и умные мысли остались позади Когда я проводил ее до стоянки такси Я еще раз поцеловал ее Долгим прощальным поцелуем Она улыбнулась мне Улыбка была дружеская, прекрасная Почти лучшая ее улыбка Я смотрел, как красные огни мутнеют растворяются и исчезают в глубине ночи. Оставшись один на непривычно пустой улице, я направился за мотоциклом, который счёбом пробакера. Я называл их трущобными пробакерами, и такими они останутся для меня навсегда. Моя тень скакала туда-сюда у каждого фонаря. Песньки она остались в стороне.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 из которого я с помощью Викрама вытащил из тюрьмы. Алим-баба! Вас кликнул он, схватив меня за руку. Как я рад тебя видеть! Что привело тебя сюда? Да просто зашёл посмотреть, как тут что. А ты что здесь делаешь? Выглядишь ты классно. Как у тебя дела? Без проблем, баба. Pill cool fitheim. Я в лучшей форме. Может, выпьем чая? Спасибо, баба, не могу. Я опаздываю на собрание. Ачха. В самом деле. Это секрет. Но тебе я могу и выдоверить, Лимбаба. Мы встречаемся с парнями из команды Сапны, Короля воров. Что? Да. Эти парни лично знают Сапну. Они разговаривают с ним почти каждый день. Но это невозможно. Почему, Лимбаба? Они его друзья. И мы вместе собираем армию, армию петников. Мы покажем этим мусульманам, кто настоящий хозяин Махараштры.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 Ты разве забыл свой прекрасный Маратхи? <свят> Прости, отец, рассмеялся я, тут же перейдя на Маратхи. <свят> я так рад тебя видеть, что сам не знаю, что говорю. А где Rukhma Bai? Пошли, сказал он и взяв меня за руку, как маленького мальчика, повёл за уголками. Мы подошли к группе хижин, окружавших чайную кумары. Среди них была и моя.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 Прозвучал сварливый голос у меня за спиной. «Ты стал такой важной персоной, что даже не хочешь поздороваться со своей необразованной деревенской мамой!» Я поспешно обернулся и хотел коснуться ноги рук Хмабаи, но она не позволила мне сделать этого и протянула обе руки. Она постарела, и ее ласковая улыбка была печальной. Горе посеребрило черную гриву ее волос. Когда-то я видел, как они упали, словно умирающая тень, и я не могла. Но теперь они снова отрастали, становились длинными. Сколотые на затылке, они вздымались густой волной, как символ живой надежды. Рядом с ней стояла женщина в белом платье вдовы, и с ней маленький мальчик. Порвавшись с сыном. Он вцепился ручонками в её сари, чтобы не упасть. Поздоровавшись с Парвати, я посмотрел на мальчика, и челюсть у меня чуть не отвалилась.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 Как его зовут? спросил я, подняв мальчика в воздух и любуясь его улыбкой. Прабу, ответила порватя. Мы назвали его Прабакером. Прабу велела внуку рук мабайе. Поцелуй дядя Шантарама. Мальчик быстро поцеловал меня в щёку и затем импульсивно обхватил за шею и стиснул её своими крошечными ручонками. Я тоже обнял его и прижал к сердцу.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 Я дам тебе свою кровать, предложил Кишан. Нет, ни в коем случае. Да, обязательно, настаивал Кишан и взяв свою койку, стоявшую у стены хижины, перенёс её к моей. Я хотел помешать ему, но Джонни, Джи Тендри и все прочие стали бороться со мной, заставляя подчиниться, и наш смех улетел в растворяющую время вечность моря.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 благодарность от автор. У меня ушло 13 долгих, беспокойных лет на то, чтобы написать Шантарам. Два первых черновика объёмом 600 страниц, плод шестилетнего труда, были уничтожены тюремщиками. Мои руки, не избавившиеся от последствий обморожения, так плохо переносили зимние холода в карцере, что многие страницы, которые уцелели и остались со мной, перепачканы моей кровью. Когда меня выпустили, на моём пути возникли такие труднопреодолимые препятствия, что я почти отчаялся написать книгу. Но я всё-таки закончил этот роман, написанный кровью, слезами и ликованием, только потому, что мне помогали очень многие люди. Принося им свою искреннюю благодарность, я сознаю, что при перечислении их имён я мог ненамеренно чьё-то упустить. Я прошу этих моих друзей и коллег простить меня. Я хочу поблагодарить моего менеджера Тэмми Майклза, для которого истинная красота искусства заключается в его пафосе, моего редактора Марго Розенблум, моего агента Джо Ригла, первого редактора в Соединённых Штатах Тима Бента, а также Джорджа Уитта из издательства Сент-Мартин Пресс, чья эрудиция, любезность и любовь к миру слов питают вдохновение авторов. Я благодарю Джессику и Ника за то, что они существуют, за их снисходительность и любовь. Ника, Мэри, Париса и Блеза за их удивительный дар верить в меня. Моего лучшего друга Шулу, которая первой читала написанные мною слова и выражала своё восхищение. Мою мать и моего отчима, чья преданность и постоянная моральная, духовная и финансовая поддержка которых я не заслужил, и за которые никогда не смогу им отплатить, позволили мне выполнить эту работу. Хочу также поблагодарить всех коллег и друзей, оказывавших мне помощь и поддержку в течение последних 15 лет. Это Алан и Мария Алмейда, Триш Андерсон, Майк и Дженни Арнольд, Дон Арнольд, Клорис и Крис Бат, Кристина Бойл, Кэри Боксел, बाकली बलु न मिक इखलनबर रोजर बूशो ग्रथ कली सारा क्रस् कलफ्रेद सारदा पोल चम नार च्रशार जुली चनलस गलन बिनगी चोस् सोली सलया कॉनर तुमकूर ग्रम कॉरकन लोरी कोस्क्र पीत क्रेन Даниэла Крипа Крук Ли दनिएल क्रीप मलकम क्रक लि कनकसन एलसन देवसन मार्क देर जेम्स दरबज पोल दोरबुश कमरन दजाना ऍस्पी पीत फेरन लिन्स फोर्पस्फ्रिन कत गेलो कौन Ричард Гелиманович Клаудия Гленвинкель Linnet Good, Nicholas Goodwin, Sheridan Green, David Greenman, Ingrid Grobel, Lutz Grossman, Anna Hampson, Justin Hampson, Meredith Harsh, Jason и Victoria Hardcap, Wendy Hatfield, Robbie Hazelwood, Mark Holden, Chris Lee и Ian Hunter, Pietro, полковник Йодис इचूमी बशका जेकप्स स्यू जेमिसन सेन जार जे इस्ट्युअर्थ कीट जॉन्स रुली रुर्दनू कत्सूया इमिश्रेल यूसुफ मकमिद खान दल की जुडी कॅनले वल क्योक रनियाना कत्तारे ग्लेन किंक एन जी किरकलंथ डॉक्टर सियू नाईथ Клей Лаферти, доктор Джон Лотанцо, Марк Лоуренс, Кевин Лейтон, Мириам Лео, Пол Линакер, Грехам Лодж, Ян Ловел, Гюнтер Люк, доктор Мухаммед Аль-Махди, Амад Малкоун, Элли Малкоун, Биг Мик Мансарис, Пэт Мартин, Ник и Кристина Матё. मकसमिलन एलन मे जक अस जर मकमस जककुन मारचिन इकल म्योर मारजरे मयको मारक मी वोय मी मी जगो कम अलबर्थ ब्लेसमन डोन पार कश ल पारक विक्रम पतील यांन पो सलिब पान जो पत्रे सूजन रोक मक्स रोझन बलूम ए रूल आयशा रो फान सलम क्रस्त शो दफर मयकल तारकमन सवन शिथ दशेल श्रीपर्थ कॉ सत् देटीवन Барри и Стивен Стокли Анант Субраманиам Сью и Фил Грегори и Мэри Щепанник Рози Тоуи Лизет Твистелтон Джиллиан Эптон Розали Ваккари Чандракант Вишванат Войд Вернер и Линда Вебер Черил Вайнстайн Шелли и Барбара Вайсберг Крис Уилсон Кэмерон Вудхед Джон Вуллер И Ли Сяошин Грегори Дэвид Робертс Шантарам Аудиоспектакль Роли озвучивали Олег Курченко Голос автора Лин Фарук Анггара Санджай Дешпанде Макс Рязанов Дидье Льви Рамхурам Амар Амар Дашрант, полицейский в тюрьме Сергей Калугин Абдель Кадерхан Мария Руднева Карла Сааранен Евгений Вахнин Прабакир Харре Сулейман, бомбейский таксист Михаил Прокопов Абдула Тахири Вячеслав Мосин Джонни Сигар Николай Афиногенов Викрам Патель Алексей Дик Назир, Вадим Чернобельский, Джозеф Махеш, Хабиб, доктор Хамид, Денис Ден Насгул Полковников, Сандип Джиоти, командир Копов, Странник Сатху, Константин Даин Маркович Халет Ансари, Екатерина Беляева, Улла, Оксана Десяткина, Лиза Картер, Татьяна Михайлова, Летица. Михаил Мурзаков, Махмуд Мелбаф, Роман Волков, Казим Али Хусейн, Амир Рашидов, Ахмед Задех, Сергей Бельчиков, Абдул Гани, Андрей Лобашов, Джордж Близнец, Игорь Ященко, Джордж Скорпион, Виктория Буртовая, Мадам Жу, Леонид Асгальдов, Джетендра, Владимир Асгальдов, Тарик Анастасия Браворец, Кавита Сингх, Мальчик в Леопольде, Никита Петроник Петров, Кишан Харре, Марина Даринова и Наталья Беляева, Рукхмабай Харре, Ирина Булавченко, Рита Варвара Пафитис, Гита Мария Чернышова, Парвати, Сергей Вервольф, Ананд Большой Рахул, Каскадёр, Глеб Максименко Салман Рустам, Янна Череит Григорьева, Колпана, Валерий Черняев, Чандра Мехта, Санджай Кумар, Роман Бажанов, начальник тюрьмы, София Прокопенко, племянница пациентки, Артур Передельский, Клиф Десуза, Алексей Илларионов, Хасан Абикова, Владимир Калинин, Ананд Рао, Юрий Баркан, Мадена Сергей Мальцев, Эндрю Николай Баронин, товарищ Лина в австралийской тюрьме Петр Розалик, служащий аэропорта, нищий, инвалид Александр Курлычкин, Раджуб Хай, контрабандист В постановке также были задействованы другие актеры на небольших ролях От режиссеров аудиоспектакля Друзья Только что вы закончили слушать роман Грегори Дэвида Робертса «Шантарам». Для меня, как для режиссера и сценариста проекта, как в 2017 году, когда Олег предложил попробовать озвучить все 42 главы в формате аудиоспектакля, так и сейчас, в 2021, когда все работы по проекту позади, этот проект очень масштабный и мощный вызов. Для Шантарама я, как режиссер, был очень ограничен и, скажу прямо, почти ничего не умел. Но слышу это спектакля, вы могли наблюдать, как главу за головой возникало и оттачивалось наше с Олегом мастерство. Его в первую очередь как актёра-озвучки, моё как режиссёра и сценариста. Шантарам научил меня мыслить глобально, научил проносить свои задумки сквозь года. Ведь мы работали над спектаклем целых 5 лет. В процессе работы мы с Олегом научились актёрскому мастерству, за что я говорю огромное спасибо Марии Рудневой. Исполнительница роли Карла Мы научились работать в одной команде Со звукорежиссерами Сначала это был Петр Розалик Затем Александр Курлычкин И с неизменным с первой головы Саунд-продюсером проекта Сергеем Аксеновым Мы научились не сдаваться Даже тогда, когда, казалось бы Весь мир против тебя В 2019-м Когда нашу группу в социальной сети ВКонтакте закрыли Затем я сломал ногу И, наконец, почти сразу весь мир накрыл коронакризис Мы с Олегом уже и не чаяли, что проект будет когда-либо завершён. Но сила воли, банальное упрямство, нежелание сдаваться позволило нам довести Шантарам до заключительной главы. В этом не последнюю роль играли наши подписчики, которые даже после закрытия группы находили нас через личные сообщения, писали, просили продолжать и не останавливаться. И вот, спектакль сделан. И что же теперь, спросите вы? Ребята, давайте тень горы Наверное, с энтузиазмом вас ликнут некоторые из вас. Увы, спешим вас сразу разочаровать, а кого-то может и обрадовать. Продолжение, если и будет, то не в нашей озвучке. Мы банально устали от этой истории, устали от главного героя, и нам хотелось бы рассказать вам другие, с другими действующими лицами, другими обстоятельствами, в другой стране, эпохе и даже мире. Когда-то я хотел стать рок-музыкантом, и сейчас очень рад тому, что не стал им. Год за годом петь одни и те же песни, которые от тебя настойчиво требует публика, совсем не то, чего мне хотелось от жизни. Так что я ставлю жирную точку в истории беглого преступника Лина, а вам от всей души желаю мира, побольше радости в жизни, лёгкого отношения к неприятностям и удач вам, хорошей книги и истории. И пусть всё в вашей жизни получится так, как вы этого хотите. Ваш Макс Рязанов Перефразирую одного ушастого персонажа из старого советского мультфильма. Мы писали, писали и, наконец, записали. Последние четыре с половиной года Шантарам и Лин были большой частью моей жизни. Эта книга поразила меня при первом прочтении. Затем я прочитал её ещё дважды, один раз на английском языке. И каждый раз находил в ней что-то новое для себя. И когда мы с Максом думали о том, какой материал взять в работу, я понял, что не могу упустить шанс прожить, пропустить через себя приключения этого отчаянного парня. Сейчас вы впервые слышите именно меня, Олега Курченко, а не Лина или голос автора. За эти годы я успел несколько раз поменять работу, переехать, сменить машину, жениться, завести собаку. А Шантарам все продолжался и продолжался. Этот проект многому меня научил. На нём я учился играть, прорабатывать персонажи, учился режиссуре и постановке, учился работать с людьми. И поэтому не могу не выразить огромную благодарность Марии Рудневой, нашему педагогу, и исполнительнице роли Карлы, нашим звукорежиссёрам Петру Разалику и Александру Курлычкину, и нашему неизменному саунд-продюсеру Сергею Аксёнову. Я пока не знаю, какими проектами буду заниматься дальше, но уверен, что мы с Максом ещё сумеем порадовать вас новыми озвучками и постановками. Ну а сейчас, как сказал Робертс, пока судьба ждёт нас, наша жизнь продолжается. И жизнь продолжается.